Глава тринадцатая. Алекс. Вечер, практически ночь, все уже свалили по домам, даже Дэн сдался раньше обычного, а я все сижу, уставившись в экран, будто он сам доделает за меня оставшуюся работу. Наверное, я просто не понимаю, что со мной. Какого черта наорал на Лею, будто она стащила мой нот с важной инфой и продала на барахолке. Я же обычно сдержанный, а тут... И ладно бы она на самом деле бездельничала или чего хуже. Ну, прощелкала сводку, ладно, с кем не бывает. Но я завелся, как старый долбанный трактор. Почему? Может, причина всему Дэн с его тупыми вопросами ранее? Снова вспоминаю весь наш недавний разговор с ним по душам про Лею и ее косяки. Сразу злюсь до крайней точки кипения. Гневаюсь, потому что прав гаденыш. Лея действительно затрагивает некоторые струны в моей душе, а я понятия не имею, что с этим делать. И стоит ли что-то делать? Может, ругая Лею, я на самом деле лютовал на себя? Но, вспоминая, как орал, и что... Вздыхаю. Прекрасно, Алекс. Ты босс года, реально. Я закрыл нот, потер виски и глубоко выдохнул. Хватит. Пора домой. Хотя бы попробую выспаться, утром... Ну, как-то разрулю. В коридоре на автопилоте иду к лифту, прохожу мимо общего офиса и резко останавливаюсь. Глюк, но протерев глаза, все же вижу Лею за ее рабочим местом. Уткнулась в ноут и даже не заметила, что я вышел. Серьезно? Десять вечера, она что, наказала себя сверхурочкой? Подкрадываясь ближе, стучу пальцами по столу и помощница вскидывает голову. «Ты что?» До утра решила тут остаться. Просто доделываю срочную работу. Пожимает плечами. А в глазах горит столько упрямства, что давлюсь воздухом. Но уставший и чуть бледный вид никаким упорством не скрыть. Какая нахрен работа? И тут же мысленно даю себе пинка под зад. Долбанный Дэн и срочный звонок с тем инвестором. Что по факту? Тип все равно слился, а я ни за что наорал на помощницу». «Не нужна была мне та сводка на самом деле». Но Дэн настоял, чтобы при переговорах все было четко, черт возьми, чтобы ни одна гребаная деталь не ускользнула. «Давай, выключай ноут и собирайся домой». Она упрямо снова уткнулась в экран, но пробормотала. «Ща, пять минут». Не выдерживаясь, психом перед лицом Лея захлопываю крышку и чуть повышаю голос. «Работа окончена. Пошли, я тебя подброшу до дома». Она растерянно моргнула, будто не ожидала от меня этой опции. Сам от себя в шоке. Но метро скоро закроется, фиг знает, приедет ли такси. Ну, а мне вроде как несложно. Спускаемся вместе в лифте, но молчим. Вроде обычная тишина, но что-то нежное витает в воздухе. Или это мне кажется. В машине тоже молчим минут пять. А потом я вдруг ловлю себя на том, что приелась тишина. Особенно рядом с Леей. — Слушай, насчет сегодняшнего. Прости, я был неправ. — Все в порядке, сама виновата, — отмахнулась со вздохом. Но все же я перегнул. Она улыбается, и мне на миг кажется, что я близок к некой разгадке, но... Пока стоим на светофоре, всматриваясь в девушку и прищуриваясь на секунду, Ле реально выглядит знакомо. Есть в ней что-то, ощущение легкого дежавю но навязчивого, на уровне бесящего зуда. В этот момент она тоже смотрит мне прямо в глаза, даже наклоняется ближе, что я чувствую ее дыхание, запах шампуня с нотками мандарина. Почему именно мандарина, черт возьми? Как-то мы слишком близко. Практически ловлю дрогнувшее дыхание на губах. Следуя неизвестному порыву, что взрывается в груди фейерверком, разрывая ту крошечную дистанцию, И почти прижимаюсь к губам. би би би какой то придурок сзади сигналит, чтоб ему усраться на месте. Кажется, загорелся зеленый, и водили уже не имется. Я вздрагиваю, но отодвигаюсь. Аллея резко откидывается на сиденье и начинает смеяться. Сначала сдержанно, потом в голос. Практически на грани истерики. А я не знаю, что тут сказать. Потому что понятия не имею, Какие мысли сейчас в голове у девушки? Свои бы сначала понять. Решаю перевести ситуацию в шутку. Ну, кажется, водила позади нас на бэхе против ночной романтики. Вздыхаю с кривой улыбкой, чтобы разрядить обстановку. Похоже на то, соглашается она. А я чувствую, как сердце все еще громко барабанит в груди. С отчаянным рвением и ноткой разочарования из-за незавершенной сцены между мной и, Леей. и с горестью понимаю. Мне плевать на косяки девушки, пусть хоть сто раз потеряет и файлы и блокнот. Плевать на Дэна с его неуместными нравоучениями. Мне просто нравится Лея. Ну, ёкает что-то, когда она рядом. И, черт возьми, мне её не хватает, даже когда сидит в полуметре от меня. Слишком далеко. Когда понял, что свернул на улицу дома Леи, невольно сбавил скорость, будто хотел максимально продлить время с ней наедине. «Вот этот подъезд!» — указала она мне, и мне пришлось остановиться. Лея не выскочила в ту же секунду, но и ничего не произнесла. Просто нервно кусала губу, будто решала говорить что-то или молча свалить в подъезд. «Что ж, я уперся рукой в руль. С тебя ужин за моральный ущерб!» Лея нахмурилась, а затем выдала с кривой ухмылкой. «Ага, а с тебя торт за психологическую травму!» не переставала улыбаться. «Я вообще-то чуть инфаркт не получила, когда ты вылетел из кабинета с глазами, как у совы!» «Прости, прости!» Поднял руки, будто сдавался. «Я был временно неадекватен. Иногда я немножко загоняюсь». «Иногда? Мне уже стоит испугаться заранее?» «Ну что ты! Обычная душка!» Она рассмеялась, и звук приятной мелодии разлился по салону. Этот смех, короткий и теплый, попал стрелой прямо в солнечное сплетение, что аж дышать стало труднее. Шутки шутками, но во мне реально вспыхнуло яркое желание пригласить Лею на ужин в ресторан. А там будь что будет. «Слушай», — начал более серьезным тоном, но она вдруг резко потянулась к дверце. «Спасибо, что подвез меня». Мгновенно выскочила наружу, словно боясь остаться еще на пару секунд. И уже с бросила. «Спокойной ночи, Алекс!» Исчезла в подъезде, а я так и не успел пригласить хоть куда-то. Почему-то не уехал, остался. Сидел и как дурак смотрел на дверь в подъезд. Все надеялся, что Лея снова выскочит ко мне. Конечно же, она так не сделала. Поторопился? Наверное. Да я, если честно, сам от себя не ожидал такой стремительной перемены. Но, вспоминая прокол полуторагодичной давности, разве мог снова допустить такую же фатальную ошибку? Утро началось с третьей чашки кофе и попытки притвориться, что я спал хоть немного прошлой ночью. Когда Лея зашла в кабинет, я мигом подскочил на стуле. Просто потому, что всю ночь в голове крутилось только одно. Она, горячо смотрящая на меня в полумраке машины, и ее нервное дыхание в паре сантиметров от моих губ. Но сегодня Лея была какой-то отстраненной, что ли, равнодушной. Я нахмурился, а она спешно выдохнула. «Доброе утро, Алекс!» Не посмотрела, скорее просто скользнула глазами и снова уткнулась в свою папку. «Доброе!» Я улыбнулся, но Лея, черт возьми, не увидела этого. «Как себя чувствуешь?» «Прекрасно! С головой в работе, как и полагается!» Отрезала помощницей. Положила папку мне на стол. После чего ушла на свое рабочее место. И что это, миссия? Игнорируй Алекса при любой удобной возможности. Ну и ладно, я не гордый, но настойчивый. Специально оставил дверь открытую и, как идиот, пялился не в нота в коридор. Лея! протянул, когда она в третий раз за утро пробежала мимо моего кабинета с кипой документов. Ты меня избегаешь? Я? Она даже не остановилась, бросила на ходу. «Просто очень занята, и да. Если не против, давай без отвлекающих факторов. Нет времени даже на кофе, не говоря уже про пустую болтовню». Сощурился, но, черт возьми, задела гордость. Сам встал и вышел к ней в коридор. «Пустая болтовня? Я думал, мы уже друзья. А я думала, что я твой помощник? Типа один ноль в ее пользу. Или уже два ноль?» И куда ж, черт возьми, без вездесущего ока в лице Дэна? Вошел, сияя, как лампа дневного света в лифте. Он прошел мимо нас, бросив через плечо. Чувствуется отвратная любовная аура в воздухе. Мартовские коты вышли на охоту? Уймись, Дэн, буркнул я, даже не глядя на него. Но заметил, что Лея поджала губы и уткнулась в экран ноута, будто там отобразилась зарплатная ведомость с прибавкой. Ну да, конечно, фыркнул друг, но продолжил бормотать. Мозги включи, а феромоны выключи. Я покачал головой, не знал, то ли смеяться, то ли удариться лбом о стол, а лучше прибить Дэна на месте.